25. Штенгель Да уж. Других слов у полковника Штенгеля не нашлось. Заместитель начальника тайной стражи смотрел на неровный строй из трехсот человек, которые вызвались служить в рейдерских отрядах герцогства Штангорского. И, мягко выражаясь, был в недоумении, Как эти вчерашние уголовники, галерные рабы и отбросы городских окраин будут воевать? Как? — Граф! — обратился Штенгель к полковнику Интару и озвучил свой вопрос. — Как они будут воевать? — Очень хорошо будут, Виконт! Граф был невозмутим. Конечно, их придется помыть, переодеть и подкормить, и только после этого отправлять в рейд. Интар прошелся вдоль неровного строя добровольцев и, вглядываясь в лица преступников, стал выкрикивать. «Красавцы! Орлы! Богатыри!» «Что-то я сомневаюсь», — поморщился полковник. «Ладно, вон тот каторжник с левого фланга, его знаю. Это профессиональный убийца из банды Шрама. Или вон тот, что за спинами прячется. Разбойник из шайки Свирепыша. Здесь, если выбрать, с полсотни на скребем. Остальных надо обратно отправлять. «А я говорю Орлы!» Повысил голос граф и обратился к добровольцам. «Правильно!» «Так точно, господин полковник!» Нестройно ответили будущие рейдеры. «Вот, слышали!» Обернулся к штенгелю Интар. «Это же элита будущего рейдерского войска, полковник! Вы мне верите?» «Верю!» Согласился тот. «Правильно! Надо верить!» потому что нам больше ничего не остается, Гельмут, уже шепотом произнес Интар. Честно говоря, это еще ничего, бойцы, могло быть и хуже. Пойдем документы на них смотреть. Пойдем. Под место сбора и формирования рейдерских отрядов двум полковникам выделили замок маркиза Сантре, бывшего генерала, казненного за участие в мятеже. Замок неплохой, Двенадцать башен, шесть квадратных и шесть круглых, мощные стены, много каменных построек и обширные казармы. Единственный минус – удаленность от основных дорог, поэтому служба тыла отдала его без всяких споров. Первым делом в замок начали подвозить залежалое обмундирование старого образца, продовольствие, не первой свежести, а затем и оружие, которое даже ополченцы брать не стали. А сегодня прибыла первая партия добровольцев, 300 человек, собранных под тюрьмам и в Галерном флоте, в сопровождении роты охраны из городских стражников Кримгорда. Полковники разместились в кабинете покойного Сантре, который определили под свой штаб. Раскидав сопроводительные бумаги на уголовников в две стопы, принялись за работу. «Мое предположение такое», – сказал Интар, – «делим всех на три сотни». примерно так: в первую бандитов, во вторую всяких мятежников и воров, в третью остальных. Ты как поддерживаешь? Нет. Не согласился Штенгель. Предлагаю делить по боеспособности. В первую самых боевых, во вторую тех, кто хоть как какое-то сопротивление оказать способен, а в третью швали доходных, кто здоровьем слаб. Хоть одну сотню нормальных бойцов иметь будем. Хм. Интар задумался и кивнул. «Ну хорошо, давай так и сделаем. И есть второй вопрос. Лидеры сотен, кого командирами поставим?» «Кто самый здоровый и злобный, тот и командир. В такой среде всегда так. И одного я уже присмотрел». «Это не Виконта Бертра, которого к галерам в прошлом году приговорили?» «Он самый», – заулыбался Штенгель. «Этого бойца я лично брал». и видел, как он двумя клинками махал. Все ж чемпион севера по мечному бою. А если бы в мятеж не полез, то в этом году чемпионом всего герцогства стал бы. С большим трудом его повязали, сетями закидали и только тогда подступились. «Решено. Один есть», – одобрил граф. «Остальных позже определим». Полковники погрузились в работу и только изредка комментировали друг другу, об особо интересных личностях своих подопечных. «Пират Бебека», — читал Интар, — родом из Эльмайнора, вор, примкнул к одной из самых отчаянных пиратских компаний на всем Коросе — команде капитана Сикача. 15 подтвержденных абордажей был взят в плен солдатами береговой охраны после уничтожения пиратской галеры Терпентина. На сотрудничество с властями не пошел. Отправлен отбывать наказание на галеры пожизненно. «Это что?» Штенгель взял очередной лист. «Слушай, кто еще есть?» Контрабандист Печенка. Занимался поставками наркотических орехов в металлаки из-за пены в блонд. Решил расширяться и вложил средства в доставку наркотиков на территорию штангорда. Но в связи с дворянским мятежом контроль на границах был усилен. И он попался. Приговор – пожизненная каторга. Тот еще тип. Согласен, швали хватает. Три часа они работали без перерыва. На одном дыхании. И все же определили, кого и куда пристроить. Сотни были укомплектованы по предложенному Штенгелем принципу. С будущими командирами тоже определились. В первую, без сомнения, бывший викон Бертра. Во вторую – пират Бибека. А в третью – Взяточник и коррупционер, бывший мэр Норгенгорда, третьего по величине города в герцогстве, мэтр Самбини, после чего заказав обед на две персоны, Штенгель вызвал тех, кто станет командовать рейдерскими сотнями. Сначала привели бывшего Виконта Бертра, молодого, красивого брюнета, 25 лет отроду, с мужественным суровым взглядом, некогда светского льва и любимца дам. Ждать, пока его пригласят в кабинет, он не стал, и, постучавшись в дверь, вошел, а охранники, растерявшись, последовали за ним. «Доброволец Берта по вашему приказанию прибыл, господин полковник», – доложился он графу Интару, видимо, посчитав, что доклад черному мундиру, то есть тайному стражнику Штенгелю, как-то его унизит. Граф только кивнул на слова бывшего Виконта взмахом руки, отпустил охрану и продолжил хлебать наваристый куриный супчик. Разговор начал Штенгель, промокнувший губы салфеткой и принявший самый высокомерный вид, на какой только был способен. «Это я вас вызывал, доброволец Берта», — с некоторой показной брезгливостью произнес он. «Да, господин полковник», — вытянулся бывший Виконт. «Виноват, господин полковник». «Вы готовы искупить свою вину перед герцогом и государством кровью, доброволец Бертра?» «Да, готов». «У нас возникла мысль», – Штенгель кивнул в сторону Интара, – «назначить вас командиром первой рейдерской сотни. Однако, видя, что вы не осознали все свое положение, я пребываю в сомнениях». «Виноват, господин полковник», – снова отрапортовал доброволец, и лицо его немного передернулось. «Исправлюсь?» «Что же, Бертра?» Штенгель перешел на свой обычный тон. Спесь с вас немного слетела, и это хорошо». Подсаживайтесь к нам, выпейте хорошего горячего взвара. На каторге отвыкли, наверное? Признаю, отвык. Штенгель налил Бертре большую кружку горячего ароматного напитка. И доброволец сел на стул, примостившись с самого краешка стола. Полковник спросил. Итак, вы готовы принять под свое командование первую и самую боеспособную рейдерскую сотню? Готов, господин полковник. Бертра хотел подскочить, но Штенгель придержал его. «Сидите, доброволец!» «Виноват!» — вновь повторил бывший Виконт. «Это ничего, что виноват и Бертра. Искупите своей службой, как говорится. Тем более, что тяжких грехов за вами нет. Герцог хоть и суров, но справедлив». «Да если б я знал, что мятеж не игра, а самый настоящий заговор, да еще и с подачи рахов, да я бы сам этих заговорщиков убил своей рукой!» Сглупил и заигрался, признаю, а потом сопротивление оказал, вот и получил: Мы вам верим, доброволец Бертра, а в нашем лице и герцог Конрад IV, так что давайте перейдем непосредственно к делу. Как скажете? Сотник Бертра сделал глоток звара, успокоился и спросил: Какое вооружение мы получим? Старое и не совсем годное, сотник, пойки также не самого лучшего качества. И обмундирование такое же. Расчет в том, что вы сами себе все в бою добудете. «Понимаю», – кивнул Бертра. «Состав моей сотни? Самые ухватистые боевые люди из тех, что есть в наличии. Контингент сложный, но, думаем, вы справитесь. Как мы проникнем на вражескую территорию? Если через Сану, то болотами. Есть несколько троп. А если через Быстришу, там гораздо сложнее». Лесом. Вы ведь бывали в тех местах сотник? Бертрак кивнул и продолжил задавать вопросы. Какие-то цели являются приоритетными? Приоритетов нет. Для начала, что сможете уничтожить или захватить, то и ваше. Желательно уничтожать вражеских командиров, жрецов, профессиональных солдат. Но даже если разграбите продовольственный обоз, то и это будет для нашей армии неплохим подспорьем. Когда мы получим свободу? Как только докажете верность короне и государству, сразу же получите волю. Однако до окончания летней военной кампании останетесь под нашим командованием. Еще вопросы есть? Никак нет, господин полковник. Бывший виконт, а ныне сотник штрафник первой рейдерской сотни герцогства Штангорского встал. Тогда удачи вам, сотник. Принимайте свое подразделение». Бертра поставил на стол кружку с недопитым взваром и вышел, а в кабинет протиснулся пират Бибека, полная противоположность штангорскому дворянину, обрюзглый косматый уволей, почти старик, хотя по документам ему только недавно исполнилось 35. Можно? спросил пират. Принимали орехи металлаки бибека? сразу спросил Штенгель. Ну, баловался ими по молодости. «Было дело». Остановившись возле двери, не стал отрицать пират. «Заметно». Полковник окинул Бебеку оценивающим взглядом. «Вы назначаетесь командиром второй рейдерской сотни». А зачем мне эта головная боль?» Удивился пират. «Мне это ни к чему. Что взамен?» «Выживешь – получишь свободу». «Так я ее и рядовым бойцом получу». Если твоя сотня уцелеет, то получишь разрешение собрать на следующее лето отряд из пиратов Короса и сможешь привести их в герцогство. Кто такой Капер, знаешь? А то. Знаю, конечно. Вот и у нас они тоже появятся, только на суше. Подумать надо, посмотреть, обмозговать, будет ли это выгодно. Решай сейчас, давил Штенгель. «Согласен», – буркнул пират. «Иди, принимай сотню, о проведении операции узнаешь у командира первой сотни». Пират развернулся выйти, и Штенгель бросил ему вслед. «Не вздумай дурить, пират, сбежать не получится». После Бибеки на пороге возник следующий доброволец. Не вошел, не протиснулся, а именно возник. Словно из воздуха соткался. Мэтр Самбини. Худенький тонкокосный человек с лисьей мордочкой и тонкими усиками под носом. Дополняло его обличье небольшая круглая шапчонка ярко-зеленого цвета. Такого ловкого жулика, как бывший мэр Норгенгорда, история герцогства давненько не знала. Мастер своего дел и редкостный пройдоха с огромными связями. Правда, попался мэр на чепухе. В Норгенгорде строилась новая речная пристань. и, как водится, треть суммы, которую планировалось потратить на стройку, мэр украл. А бригадир нанятых строителей украл еще треть, после чего сам Бини оказался настолько занят, что не проконтролировал стройку. И когда причал в сроке построен не был, приехала инспекция из столицы, которая взяла бригадира под белые рученьки. Вот здесь-то все и проявилось. Инспекторы, оказавшиеся честными людьми, что удивление не вызвало в связи с военным временем копнули чуть глубже в итоге всплыли многочисленные злоупотребления и последовала незамедлительная конфискация всего имущества мэтра самбини ну и каторга, на которой бывший мэр честно отработал три дня и подал прошение на вступление в рейдерский отряд Мэтр самбини мелко семенят тонкими ножками прошел к столу кончиками пальцев приподнял свою нелепую зеленую шапчонку. И поприветствовал полковников. «Доброго здравия вам, господа военные!» «И вам того же, мэтр!» Ответил Штенгель. «Хотим назначить вас сотником! Справитесь?» От чего же, справлюсь, конечно!» Улыбнулся Самбини. «Чем придется заниматься, представляете?» «Да-да, слухом земля полнится!» Закивал мэтр. «Надо лишать противника продовольствия, снабжения и перехватывать гонцов». «Все правильно». Штенгель был удовлетворен. «Бывший мэр Норгенгорда кашлянул в кулак». «У меня есть предложение, господа полковники». «Так сразу?» — усмехнулся Интар. «Излагайте, сотник». «У меня есть друзья, имена которых я не хотел бы разглашать». и они могут предоставить моей сотни комплекты обмундирования вражеской армии. Поэтому прошу вашего разрешения за свой счет перевооружить моих солдат, дополнить сотню опытными наемниками и не мешать мне в проведении операций. Что-то еще? Нет-нет, этого вполне достаточно. Мы подумаем, сотник Самбини. Вы свободны. Новоиспеченный командир третьей сотни покинул кабинет. И полковник Штенгель спросил Интара. «Это то, о чем ты говорил? Я так понимаю?» "Определенно", согласился граф. «Сам Бини все вражеские тылы вынесет и так пристроится, что Рахи ему за это еще и приплатят. Одно слово, жулик. Впрочем, время покажет». Этим же вечером начались тренировки рейдеров. Ну как тренировки? Некоторое первичное ознакомление с оружием. На все про все командующий оборонительной армии полковник Микет отвел Интару и Штенгелю четверо суток. Что можно успеть за это время? Мало, практически ничего. Однако народ в рейдерских сотнях подобрался такой, что терять им нечего. Был шанс выжить, обелить свое имя, а при удаче немного приподняться, и они его использовали, как умели и понимали. Четыре дня пролетели быстро. и сотни выступили в сторону границы, где уже отгремели первые бои-столкновения с противником, а еще через 10 дней все три сотни в одну ночь пересекли линию фронта. И еще прошло 10 дней. Засветилась вторая сотня под командованием пирата Бибеки. На нее налетел целый полк наемников-дромов. Только по счастливой случайности сам Бибека и оставшиеся от сотни 30 бойцов смогли оторваться, и через болот вернуться в расположение штангорских войск. А результатов от них не было. Граф Интарвис извелся, да и Штенгель хоть и не показывал вида, в какой-то мере переживал за дело. Претензий к ним никто не предъявлял и крайними не делал, но все же им было неспокойно. Минуло еще три дня, и совершенно неожиданно пройдя через неизвестную даже пограничникам тропу, в расположении герцогской армии объявилась третья сотня, что характерно в полном составе, потерь нет, а добыча есть. Хитрый мэтр Самбини, переодевший свою самую слабую по составу сотню в униформу рахских наемников, а затем дополнив ее двумя десятками лютых наемных бойцов, подошел к делу основательно. Линию фронта его отряд прошел спокойно и без приключений, а когда обосновался на вражеской территории, приступил к делу. Как так получилось, никто не знал, и мэтр своих секретов не раскрывал, но вскоре его сотня числилась в составе рахской армии и встала на боевое дежурство по охране складов, после чего неспешно воины Самбини сформировали обоз и нагрузили его самым ценным. А когда пришло время, они покинули гостеприимных врагов, напоследок подпалив все, до чего только дотянулись. Как и было обещано, Добычу, которая оказалась в обозе у Самбини, никто не отнимал. И сотню не разоружали. А все, кто участвовал в этом деле, получили свободу. Относительную, конечно. Потому когда окончание военной кампании этого года они все равно числились на службе герцога. Теперь полковники успокоились. Дело себя оправдало. Оставалось дождаться возвращения первой сотни, которая спустя всего пару дней... с боем прорвалась через реку Санна. Богатств бойцы Бертри не притянули, но повоевали славно. Первая сотня прошлась по тылам противника, вырезала три патрульных отряда, обзавелась нормальным оружием и совершила дерзкий налет на расположение одного из вражеских штабов. Как результат всего рейда, было захвачено пять важных пленников и уничтожено около двухсот вражеских солдат. а сама сотня потеряла 15 бойцов убитыми и еще шестерых тяжело ранеными. На военном совете начальство решило, что идея формирования рейдерских отрядов себя оправдала, после чего Штенгель и Интар получили устную благодарность и вновь отправились в замок Сантре. Государство нуждалось в войнах и полковникам требовалось их предоставить. Чем скорее, тем лучше. А рейдерские сотни – После небольшого отдыха и пополнения стали готовиться к новому выходу на территорию противника.